«Брось», — сказал я устало. «А как ты думаешь, легко мне было, когда Лео пришел ко мне и сказал, что переходит в католичество? Для меня это было настоящее горе, как смерть Генриетты. Мне не было бы так горько, даже если бы он сказал, что стал коммунистом. Это я еще могу себе представить. Молодой человек мечтает о невозможном, о социальной справедливости и так далее, но это... Он впился руками в спинку кресла, резко тряхнул головой. «Это нет! Нет!» Как видно, ему и вправду было тяжело. Он совсем побледнел и сейчас выглядел куда старше своих лет. «Сядь, отец!» — сказал я. «Выпей коньяку!» Он сел, кивнул на бутылку коньяка. Я достал стакан из буфета, налил ему... Он взял коньяк и выпил, но не поблагодарив и даже не взглянув на меня. — Этого ты, конечно, не понимаешь, — сказал он. — Не понимаю, — сказал я. — Мне страшно за каждого юношу, который в это верит, — сказал он. Вот почему для меня это было ужасным ударом. Но и с этим я примирился. Понимаешь, примирился... «Почему ты так на меня смотришь?» «Должен попросить у тебя прощения», — сказал я. «Когда я увидел тебя по телевизору, я подумал, какой великолепный актер, даже немножко клоун». Он посмотрел на меня подозрительно, немного обиженно, и я торопливо добавил, «Нет, правда, папа, ты был великолепен». Я обрадовался, что, наконец, назвал его по-прежнему папой. «Они меня просто вынудили взять на себя эту роль», — сказал он. «И она тебе очень подошла», — сказал я. «И сыграл ты ее здорово». «Ничего я не играл», — сказал он серьезно. «Да мне и не нужно было играть». «Плохо», — сказал я. «Плохо для твоих противников». «У меня нет противников». — сказал он возмущенно. — Еще хуже для твоих противников, — сказал я. Он опять посмотрел на меня с подозрением и вдруг рассмеялся и сказал. — Нет, серьезно, я их не воспринимаю как противников. — Тогда это еще хуже, чем я думал, — сказал я. — Неужели все те, с кем ты беседуешь о деньгах, не знают, что самое главное умалчивается? — Или вы... «Обо всем договариваетесь, прежде чем вас выводят на голубой экран?» Он подлил себе коньяку, посмотрел на меня вопросительно. «Но я хотел бы поговорить с тобой о твоем будущем». «Минуточку», — сказал я. «Меня просто интересует, как это делается. Вот вы всегда говорите о процентах — 10, 25, 50 процентов, но никогда не говорите...» Проценты от чего? У него был какой-то глупый вид, когда он взял стакан с коньяком, выпил и посмотрел на меня. «Я вот что хочу сказать», — продолжал я. «Считать я никогда особенно не умел, но я знаю, что сто процентов с полупфенига — это полпфенига» а пять процентов с миллиарда — это 50 миллионов. Ты меня понял? О, Боже, — сказал он, — неужто у тебя есть время смотреть телевизор? Да, — сказал я, — с тех пор, как случилась эта история. Как ты говоришь, я часто смотрю телевизор. От него внутри становится так пусто, даже приятно, совсем пустеешь а когда видишься с отцом раз в три года, приятно повидать его хотя бы на экране. Где-нибудь в пивной, за кружкой пива, в темноте, иногда я по-настоящему горжусь тобой. До того ловко ты избегаешь разговора о сумме, от которой считаешь процент Ты ошибаешься, — холодно сказал он. — Ничего я не избегаю. Неужели тебе не скучно без противников? Он встал, сердито посмотрел на меня. Я тоже встал. Мы оба стояли за своими креслами,